Но кое в чем Ланкин был прав. Может эльфы и проиграли битву за Ланкар, но война еще продолжалась. Потому что за много миль в сторону края от места этих событий, Душистый Горошек, повелитель эльфов, выехал из круга камней на меловых холмах во главе своих лучших воинов». кургане фиглов творилось что-то несусветное. Из каждого темного угла, из каждой щели лезли желающие повоевать. Было жарко и очень шумно. Кто-нибудь мог бы сказать, что курган смахивал на растревоженный термитник переросток. Правда, если бы он сказал это при фиглах, ему пришлось бы долго собирать на земле свои зубы. Но что ни говори, шуму от этого меньше не становилось. Происходящее также можно было назвать спешным выдвижением авангардных частей на позиции, если бы не склоки, которые постоянно возникали в рядах маленьких воинов по давней всем известной фигловской традиции цапаться на ровном месте. Когда к Кургану подоспели тифани с белодонной, фиглы толпой валили в направлении пограничных камней. Эльфы захватили портал и теперь скакали прямо к Кургану. Великолепная кавалькада дам и господ, сверкающая в лунном свете. В воздухе клубились чары. Мистик уже была на месте и ждала. Не просто Мистик, а Мистик с небольшой классной доской на складных козлах, умело сооруженных из нескольких веточек и обрывков веревки. На доске значилось «ПЛН». Как всякая учительница, Мистик не собиралась позволять никому перебивать ее в ходе урока, что бы ни происходило, и в данный момент втолковывала что-то юным фиглам, привязывая к своей метле какое-то странное и запутанное веревочное сооружение. «И запомните, ни в коем случае не порвите и не порежьте», – строго говорила она. Почувствовав легкие уколы невидимых игл, кифа не поняла, что в воздухе разлито электричество. Как это у эльфов хватило ума напасть перед самой грозой? Удивилась она. Неужели они забыли, как она однажды обратила гром и молнию против них? Небеса потрескивали от напряжения. Волосы на голове норовили встать дыбом. Она видела повсюду признаки надвигающейся бури. Вот-вот хлынет ливень. Велик ужасен Билли Подбородище заиграл на боевой гимн, выбрав тональность так, чтобы звук был невыносимым для ушей эльфов. И в ту же минуту со стороны две рубахи раздался пронзительный паровозный свисток, словно зверь из железа и пара взревел яростно. Этот мир не место для эльфов. Фиглы и эльфы уже сошлись в бою, и ни те, ни другие не собирались щадить противников. Тифани заметила, что фиглы применяют собственные боевые приемы. Например, забираются врагу под одежду и сражаются с ним изнутри. Эльфы терпеть не могут ходить в рванье. Да и свежий фингал очарования никому не добавляет. «Невозможно блистать фонарем под глазом», – подумала Тифани. Она вдруг расхохоталась. «Сыр по имени Гораций?» Сноска. Гораций был сыром-сыроедом и приемным членом клана фиглов. Конец сноски. Которого ей уже довольно давно не доводилось видеть, не остался в стороне от битвы. Он тяжело накатывался на упавших эльфов, а следом к веселью подключалась молодежь. Юные фиглы лупили врага преимущественно тяжелыми башмаками. Сноска. Вероятно, новое поколение фиглов сломало старые традиции. Ведь прежде фиглы терпеть не могли обувь. Примечание переводчика. Конец сноски но использовали и свои многоразовые дубинки. Изогнутые обрезки ногтей шмякали по голове какого-нибудь эльфа и весело крутясь возвращались обратно к хозяину. И да, вместе с братьями, даже более яростно, чем они, сражалась Мэгги. «Она прям как маленькая Инси», – подумала Тиффани. Единственная девушка в клане фиглов давно ждала шанса показать себя. И тем эльфам, что попадались ей на пути, приходилось ой как не сладко. Это был крошечный шажок для девчушки фигла, но огромный скачок для всего фиглодамского общества. Местик летала над полем боя. Странная сетка, привязанная к ее метле, была полна юных фиглов. Время от времени ведьма тянула за узелок, фигл весело летел вниз и бах, хрясь, шварк, И в конце неизменно Арх! пристукнутого эльфа. А еще мистик азартно поливала головы эльфийских скакунов из бутылочки с зельем, запас которого предусмотрительно наварила у себя в фургончике. Животное на мгновение замирало, потом варево действовало, глаза лошади съезжались, ноги разъезжались, и она тяжело падала на землю. Всадник при этом летел вперед, через голову скакуна, а стоило ему распластаться на земле, как его облепляли фиглы. Тут подоспела Летиция. Ее позвал летун Хэмиш и неуклюже спрыгнула с лошади. На лице ее была решимость, поверх платья надета кольчуга, одолженная королевой Маград. Летиция ступила на поле боя и не пошла, а каким-то образом заструилась среди эльфов. Словно богиня воды она обтекала все, что попадалось ей на пути. На первый взгляд безвредная, но неостановимая. И вдруг те лошади, что еще держались на ногах, обнаружили, что увязли в трясине. А уж оказавшиеся поблизости фиглы позаботились, чтобы они там и остались. Однако, несмотря на все это, фиглы, мистик и летиция проигрывали битву. Тифа не понимала. Сколько бы маленький свободный народец не залезал в эльфийские подштаники и не рвал их в клочья, фиглы были на грани поражения. Беладонна указала ей душистого горошка на черном коне, и Тиффани полетела прямо к нему, чтобы сразиться. Приближенные повелителя эльфов, разглядев выражение ее лица, бросились в рассыпную. А душистый горошек рассмеялся. А, девчонка, которая любит копаться в земле, как же я рад тебя видеть! Тифа не почувствовала хватку его чар, но гнев полезная штука, а она была зла, очень зла. Она ненавидела это хохочущее лицо, такое самовлюбленное, такое эгоистичное лицо существа, для которого нет ничего превыше себя. «Душистый горошек? Дурацкое имя для такого здоровенного эльфа!» Сказала она с ребяческим вызовом. Эльф вдруг спрыгнул с коня и мгновенно оказался перед ней с клинком в руке. Он больше не смеялся, в глазах горела злоба. И тут чей-то голос произнес. «Не тронь ее, душистый горошек!» Беладонна вышла вперед. Очарование полностью вернулось к ней. Она была великолепна. Лунный свет выкрасил серебром пряди ее волос, заиграл на новых изящных крыльях. Она снова держалась по-королевски и медленно переводила взгляд с одного приспешника лорда-предателя на другого. И такова была ее сила и слава, что даже фиглы застыли как вкопанные. «Как вы могли последовать за этим изменником?» Потребовала Беладонна ответа у своих подданных. «Я ваша истинная королева! И я говорю, напрасно вы это сделали! Есть иные пути!» Она резко повернулась на месте, бархатные одеяния взметнулись вокруг ее точенной фигуры. «Я многое узнала, а эта девушка...» Она указала на Тифани. Мой друг. Тифани не смогла предотвратить то, что случилось потом. Друг! Сплюнул душистый горошек. Друг! У эльфов не бывает друзей! Он взмахнул рукой и изогнутый клинок с противным треском рассек плоть Беладонны. Королева рухнула к ногам Тифани. Одно невыносимо долгое мгновение Белодонна корчилась, сумапомрачительной быстротой меняя лица и обличия, то воплощаясь, то исчезая, и наконец застыла с жалкой бесформенной грудой. Тифани отшатнулась. Душистый горошек убил королеву эльфов. Хуже того, убил друга Тифани. Душистый горошек с торжеством повернулся к ней. Лицо его было хищным и безжалостным. Вот и нет больше у тебя друга! Воздух внезапно заледенел. Ты убил одну из вас, чтобы добраться до меня, мерзкий эльф. Проговорила Тифани. Ее голос был холоден, но раскаленный гнев бурлил внутри, готовый прорваться в любую минуту. Она хотела попробовать жить по-новому. Заключить союз с людьми. А ты убил ее! «Глупая девчонка!» Крикнул душистый горошек. «Думаешь, что можешь противостоять мне? Надо же быть такой дурочкой! Наш народ хорошо знал ведьму, которая прежде стерегла границы и пределы вашего мира. Но ты...» Ты просто малявка, раздувшаяся от гордости из-за того, что тебе однажды повезло, и ты случайно смогла одолеть эту неудачницу. Он презрительно взглянул на обмякшее тело королевы волшебного народа: А теперь я убью тебя! И ты умрешь здесь, рядом со своим другом! Он выплюнул последнее слово. И его чары, крадучись, потянулись к ней, пробираясь в голову, опутывая разум. Тифани отшатнулась, и ей вспомнились слова нянюшки Як. «Матушка-ветровозка говорила мне, что это тебе, не нибудь придется заботиться о будущем. А то, что ты молода, означает, что будущего у тебя еще много». Похоже, Матушка Ветровозг тоже иногда ошибалась. У Тифани оставалось не так-то много будущего. Она всех подвела. Она пыталась быть ведьмой в двух уделах и не справилась ни в одном, ни в другом. Она явилась королю эльфов, он прогнал ее. Она убедила Беладонну стать ее другом и вот королева мертва. Она стоит перед повелителем эльфов. И сейчас он убьет и ее. Она заслуживает смерти. Она одна во всем мире. И тут она поняла, она не заслуживает смерти. И она вовсе не одна. И никогда не будет одна. Никогда, пока стоит на своей земле. Это ее земля. Земля болитов. Она, Тифани Болит, не матушка ветровозк, но ведьма сама по себе. Она знает, кто она такая и как она хочет жить. У нее свой путь, и нельзя говорить, что она не справилась, ведь она еще только начала. Она выпрямилась, замерла, словно ледяная статуя, кипя от гнева. Ты сказал, я люблю копаться в земле? Проронила она. «Но так я убью тебя во имя этой земли!» Земля уже говорила с ней, наполняла ее силой, и чары эльфа отступали, словно жалкие наваждения. А воздух потрескивал, будто в нем проскакивали молнии. «Да», — подумала Тифани, — «гром и молния!» Овчарки давно умерли, и их закопали в холмах возле бабушки Болид, но их сила осталась с Тифани". «Сноска. И это странно, ведь из книги «Маленький свободный народец» мы знаем, что овчарки-бабушки исчезли после ее похорон, когда пастухи сожгли кибитку. «И тогда, — рассказывали, — гром и молния вдруг навострили уши, встали и потрусили прочь. Больше их никто не видел». Примечание переводчика. Конец сноски. Она твердо стояла на своей земле, чувствуя сквозь подошвы рок от древнего океана, земля, вода, Тифани вскинула руки, гром и молния ко мне, огонь и воздух. И стоило ей призвать овчарок, как сверкнула молния, загремел гром. Пастушья корона на груди Тифани, центр ее вселенной, душа и сердце ее засияла. Золотой свет из ее верхушки окутал ведьму, защищая и добавляя сил. И небо раскололось надвое. Никогда еще мир не видел такой грозы. Она рушилась на землю безжалостно и мстительно. И эльфы бежали, точнее пытались бежать, потому что на пути у них встали нагмакфиглы, а маленький свободный народец эльфов не жаловал. И Тифани. Стоя посреди боя, пока воздух содрогался от криков, вдруг подумала, что от нее уже ничего не зависит. Эта ярость самих меловых холмов выплескивается сквозь нее. Земная твердь под ногами дрожала, будто раненый зверь, рвущийся из селков. Пастушья корона пылала живым светом. Пастушья корона не королевская. Корона той, Кто знает, откуда она пришла? Корона одинокого фонаря, бредущего во мраке ночи в поисках единственного заблудившегося ягненка. Корона пастуха, оберегающего стада от хищников. Корона пастуха, способного управиться с самыми лучшими овчарками, каких знал мир. Пастушья корона. И снова Тифани услышала голос из сна. Тиффани болит всем пастухам, пастух, ибо она ставит других превыше себя. Король? Нет, королева пастухов. Она почувствовала, надо искупить перед короной то, что она позволила эльфам прийти и угрожать этой земле, и прошептала. Я... Тифа не болит, мои кости имел холмов одно, да очистятся холмы. И мир изменился. Вангмарпорке Гекс выплюнул расчет для думинга Тупса, и тот увидел в конце подчеркнутый ответ. Молитвенный барабан в монастыре Ойдонг повернулся, и монахи склонились в благодарном поклоне. А в передвижном настоящем маленький мальчик взял маму за руку и сказал «Мама, большие бяки ушли». В другой руке у него был деревянный паровозик, а на плече висел рюкзачок с инструментами. «Возможно, в этом новом мире он станет инженером», подумала его мать. А в волшебной стране внезапно раздалось «ДАН!» словно лопнула нить, соединяющая два мира. Битва все еще продолжалась. Фиглов, когда они разошлись, ничто не остановит. И Тифани шла сквозь нее как во сне. Эльфы пытались бежать, но земля похоже удерживала их. И Тифани прошептала: "Мел холмов, приведи ко мне короля эльфов". Земля продолжала тяжело содрогаться, но ритм ее танца изменился. Пыль рассеялась, и перед Тифани предстал сам король. Тот же удушливый запах. Те же длинные волосы, те же ветвистые рога. Обознаться было невозможно. Ох уж этот запах! Он был словно самостоятельное существо! Но с другой стороны, подумала Тифани, это запах жизни, жизни по-мужски. Огромная фигура нависла над ней. Ну и ну, ведьма Тифани! «Не могу сказать, что рад видеть тебя снова, но должен признать, тебе удалось меня удивить. Впрочем, ты уже не первый раз это делаешь», – задумчиво добавил он. «В прошлый раз я удивился, когда обнаружил твой подарок. Этот сарай, гараж». «Зачем вам людям нужны гаражи?» В его голосе слышалось любопытство. «В них удобно заниматься тем, что интересно. Там можно заложить фундамент будущего», — объяснила Тиффани. «А еще это место, где тот, кто уже долго живет на свете, может предаваться воспоминаниям». «Воспоминаний у меня немало, но вот уж не думал, что у тебя хватит могущества предложить мне новую забаву, увлечь меня новой потехой. Мало кто на такое способен, и в этом, и в иных мирах». «Вот теперь», — отметила Тифани, — «король эльфов начал ее уважать». Он уже не обращался с ней, будто с несмышленной девчонкой. Он вел себя почтительно. Но и сам он заслуживал уважения, поэтому она слегка, самую чуточку, склонила перед ним голову. «Прости великодушно моих забияк», – лениво продолжал король. Голос его звучал дружелюбно и ласкал слух. «Я нахожу их ужасно надоедливыми! Думаю, и ты тоже!» Он свирепо взглянул на дрожащего от ужаса душистого горошка, потом на тело Белодонны. «Ты убил мою королеву! Мою прекрасную госпожу Белодонну, эльф! Просто из прихоти!» Король эльфов выпрямился во весь рост и на наотмашь ударил душистого горошка, мгновенно лишив жизни. Лишь пустая оболочка упала на землю. И несмотря на все, что она знала об эльфах, Тифа не содрогнулась при виде этой небрежной жестокости. «Жаль, что пришлось так обойтись с ним. Но иначе они не понимают. Увы». Вселенная стоит на распутье, и за поворотом все будет иначе. Нам же придется либо приспосабливаться к переменам, либо уходить. Этот мир был хорош для нас, госпожа. Какая жалость, что теперь в нем царит железо. Однако, возможно, за новым поворотом мы с тобой встретимся вновь. «Ведьма Тифани При более благоприятных обстоятельствах!» «Возможно», – согласилась Тифани. «Но сейчас уходите прочь с моей земли!» Ее голос не дрогнул. Тут раздался пронзительный паровозный свисток, и словно в ответ застучали колеса. От станции «Две рубахи» отправился утренний поезд. Прислушайтесь, Ваше Величество, это подал голос поезд на Ланкар, отправляющийся от станции в 525. И так звучит твое будущее, господин, если ты и твой народ останетесь, вам придется до скончания века жить в мире полном железа. Эти механизмы пробудили во мне интерес, признался король. «В гараже есть инструменты. Любопытно было бы попробовать соорудить нечто подобное без использования железа». И он вдруг произнес с легкой тоской. «Я маг и чародей. А значит, могу получить все, что пожелаю». «Ничего не выйдет. Железные дороги не для тебя». И король ушел, как ей показалось, в глубокой задумчивости. Когда последние эльфы Хромая бежали обратно в волшебную страну, Тифани отыскала Роба граба. «Роб, давай похороним госпожу Беладону на том самом месте, где она умерла. Я сложу пирамиду из камней над ее могилой. Мы будем помнить этот день. Мы будем помнить ее». И она добавила тихо почти про себя. «Нам нельзя забывать».